Пару дней спустя каменщик выложил невысокий кирпричный цоколь. Когда грязная работа была закончена, настал черед монтажа алюминиевых конструкций. Андрей смотрел, как рабочий монтирует сделанные по его заказу рамы, и радовался. Это уже будет не комната с полками для цветов, а самая настоящая оранжерея. Все основные работы заняли около двух недель. Наконец настал момент, когда Максим смог войти в оранжерею и оглядеться. Да, пока здесь было совершенно пусто. Предстояла долгая работа по обустройству оранжереи. Однако как раз об этой работе Максим думал с предвкушением, она доставляла радость. Это было то, о чем он так долго мечтал.